Сюрприз-сюрприз. На Старую площадь я уж один поехал. На метро. В выданном мне Вилоровичем пакете находились уставные документы. Приказ о назначении меня гендиректором. Примерный график выдачи конечного результата. Кой вы от меня ждут не дождутся. Старт серийного производства мобильного телефона, например, там был назначен на 1 апреля следующего года. Эки шутники сидят там, в ЦК КПСС, однако. И письмо-вездеход, если так можно выразиться. у нём всем организациям и учреждениям города Горького и области предписывалось оказывать новому делу всяческое содействие. штаты и платёжная ведомость НПО пока не были утверждены. Всё это мне на откуп отдавалось, я так понял. Ещё Вилорыч мне визитку дал с кучей телефонов. «Звони, мол, если что, не так будет». Спросил про АТС-1 для этого самого НПО. «Будет тебе вертушка», — ответил Вилорыч, — со временем. «А пока обычной связью обойдешься». «Ну, обычной, значит обычной», — со вздохом подытожил разговор я. «Ну, так я пошел?» «Ну, иди», — ответил он. На Мосфильм я опять на метро поехал, до Киевской, а там еще минут 15-20 на троллейбусике, У входа меня, значит, Анюта ждала, переминаясь с ноги на ногу. Ночью конкретно так подморозило, так что просто стоять было довольно холодно. Прошли через проходную, нам сразу указали, где тут директор сидит. Сизов Николай Трофимович. Ну, очень большой человек, сказала нам девочка из бюро пропусков, закатив глаза ввысь. В приемной повесили куртки на вешалку и сели на стулья ждать начала. Недолго, впрочем, это ожидание продлилось. Подошел Туманишвили, несколько незнакомых товарищей с суровыми лицами и... тра та та Олег Борисович Видов, который сразу взял Анюту под руку и повел ее далее, мило беседуя на ходу. Я же удостоился коротенького кивка. «Ну ладно, Олежа. Я в ответ вообще ничего не сделал. Даже и не кивнул. Но он, по-моему, этого и не заметил». Директор СИЗО действительно оказался очень большим человеком, под полтора центняровесом, что не мешало ему довольно резво перемещаться по своему кабинету. Начали с того, что все дружно закурили. Принципиальных вопросов, собственно, по запуску фильмов производства не было никаких, еще бы они появились после звонка сияющих вершин ЦК КПСС. Обсуждались детали. Краткий вариант сценария я отдал Мише еще в прошлый раз, Полностью сказали мне, его доработают и издадут в недрах Мосфильма. Попытался вякнуть, что я и сам, мол, вполне справлюсь. Посмотрели как на идиота, снисходительно улыбаясь. Да мне жалко, что ли, считайте идиотом, легче работать будет. Главрежем, естественно, туманешвили определили, оператора и художника представили. Фамилии я их, впрочем, тут же забыл, а вот насчет музыки я лег на амбразуру насмерть. «Музыка моя будет», и точка. Вторично посмотрели, как на идиота. Но немного посовещавшись, решили, что пока условно я буду им считаться, а там посмотрят. Что же до актерского состава, то вне конкуренции шли Анюта на главную отрицательную роль и Видов на роль отечественного Джеймса Бонда. Его за границей типа знают, да и вообще типаж тот, что надо. Остальных отдавали на наутку режиссеру. Я успел вставить свои две копейки пропись Тимеева, мол, хорошо бы и его, можно даже в эпизоде. На это ничего вразумительного не ответили. Местом съемок зарубежной стране определили Ригу. Российские же реалии было решено снимать в Москве. Но где еще есть Красная площадь? И в Горьковской области. Там же в лесах дело происходит, так чтоб далеко не ездить. Я предложил речку Керженец. Возражений не последовало. Из директорского кабинета Анюта опять под ручку с видовым вышла. «Да...» «Сережа», — вдруг сказала Анечка. «А Олежек нас в ресторан зовет. В Прагу, говорит, поехали». «Ты поезжай, конечно, а у меня еще дела есть», — буркнул я сквозь зубы. «Отпускаешь, значит», — уточнила она. «Ты же свободный человек. В свободной стране...» «Делай все так, как считаешь нужным», — отрезал я. «Не забудь, что в 23.15 у нас поезд». И я отбыл в Останкино, к Леночке Гальпериной. С проходной позвонил ей. Она, как ни странно, оказалась на месте. И тут же спустила соответствующее распоряжение в бюро пропусков. И вот мы уже сидим в ее кабинете. Пьем ароматный кофе пели и обмениваемся последними новостями». Она все больше говорила, как тут на телевидении относятся к наступающим переменам. Плохо относятся, чего уж там скрывать. И что кресло под бессменным Лапиным вдруг неожиданно зашаталось. А я ей, конечно, не стал рассказывать про захватывающее ночное приключение на проспекте Кирова. Лишнее это. Но похороны старого генсека и беседу с новым описал довольно подробно. — Ну ты орел, Сергуня, — восхищенно отвечала Гальперина. — Далеко пойдешь. Персональные телефоны — дело нужное. — Да я знаю, Леночка, что пойду. Вот в каком только виде я туда приду, в это самое далеко. Большой вопрос. Да, и еще мы кино по моему сценарию вот только что запустили на Мосфильме. Музыка тоже моя. — Что за кино? Напомни. — Напомнил, чё? «Хм, наверное, тоже получится. Хотя подводных камней я, например, вижу здесь немало. Кстати, Евгений Саныч в каком-то виде там предусматривается». «А то как же. Я бы лично хотел, чтобы он сыграл профессора Гения в нашем закрытом городе, за которым гоняется эта супершпионка. Но мой голос, к сожалению, здесь не решающий. Хорошо, я попробую помочь». «Черт, совсем же забыл». Хлопнул я себя рукой по голове. «Я ж тебе подарочек приготовил. Вот такое дело мы на поток поставили у себя в горьком». И я вытащил из сумки лиловые штаны-бананы и фиолетовую кофточку в косую полоску. «Вырви глаз» называется. Гальперина рассмотрела все это добро очень внимательно и сказала мне отвернуться. Отвернулся, не забывая прихлебывать кофе из кружки. «Ну все, можно смотреть». — сказала после непродолжительной паузы она. Задавил на корню, готовый вырваться комментарий. «Боже, как нашего Буншу похоже!» — сказал только. «Блеск! Тебе еще не хватает мотоцикла и красного флага с надписью «Венсеремос», и прямиком можно отправляться на баррикады, бороться за что-нибудь там, или еще хуже против чего-нибудь там». «Спасибо, Сергуня», — довольно искренне сказала Гальперина чмокнула меня в щеку, и мы пошли по этажу, себя показывать, как объявила она. Народ, мягко говоря, об***ал от нового прикида начальника. Сказать что-то, правда, так никто ничего и не решился. «Да, а как там наша Ниночка-то?» — вспомнил я про еще одного члена нашего коллектива. «Хорошо там ваша Ниночка, хитрук в ней души не чает. А первая серия мультика почти готова». «Скоро сдавать будут. Пойдём, кстати, зайдём к ним». Зашли к Хитруку. Его самого, правда, на месте не было, но Нина имела место, да. Очень обрадовалась, увидев меня, и тоже расцеловала в обе щеки. Посмотрел на процесс создания мультиков. Муторное это дело, надо сказать. Потом Гальперина вспомнила про наши танцы. «Хочешь, — говорит, — отдам мешки писем в твой адрес и твоих девочек?» «Я не хотел». «Что я ими делать-то буду? Печку топить?» «Так ведь нет у нас никакой печки». «Ну тогда подай еще какую-нибудь креативную идею для нашего телевидения», — попросила она. «Легко», — ответил я. «Вот сама смотри. Чего у нас на ТВ не хватает?» «Чего не хватает?» — эхом ответила она. «Развлекалого не хватает. Серьезных передач, где сидят сумрачные мужики в пиджаках, достаточно» а чего-то такого легкого, игрового, веселого и музыкального – дефицит. Особенно музыкального. Молодежь с ума сходит по современной музыке, а ей предлагают «Лейся песню» с арерой как максимум. Про минимум не будем уж. Не обязательно западную музыку, хотя и там можно найти абсолютно нейтральные и неполитизированные вещи. Но и у нас в стране полно людей, играющих современно и задорно, Но они все в подподе сидят. Может, сразу скажешь, что это за люди? Конечно, скажу. При себе, что ли, держать буду? Про такую машину времени слышала? Это где сын главного архитектора Москвы, что ли? Да, это оно. Отличные песни пишут. Над звуком поработать только. Потом в Питере есть пара-тройка очень крепких групп. Аквариум, например, а еще зоопарк. «Алиса», «Аукцион», «Свердловский», насколько я знаю, тоже хорошие ребята сидят, «Наутилус», «Настя», чайф Вот собрать бы их всех вместе, да устроить фестиваль с конкурсом, да трансляции оттуда показать, это была бы очередная бомба. «Ладно, поняла», — ответила она. «А еще что можешь предложить?» «Очень мало игровых программ». «Умирающие, а ну-ка, девушки, да относительно новое, что где когда, вот и все, что у нас есть игрового. Надо бы добавить. Вот хотя бы такое предложение». Несколько участников. Ведущий предлагает им угадать мелодию по началу песни, по нескольким нотам, по описанию содержимого песни. Кто угадал больше, тот и победил. Или еще такое дело. Участники отправляются на необитаемый остров. Вариант, правда, в тайгу или там на побережье. И там соревнуются в выживании. В каждом новом выпуске один самый слабый участник отсеивается. Побеждает тот, кто остался последним. Назвать можно последний герой. Гальперина глубоко задумалась, в в подвесной потолок. И в этот момент у меня в кармане зазвонил телефон. «Да, Анюта», — сказал я в трубку. «Сережа, нам надо поговорить». «Ты не можешь подъехать к ресторану «Прага»?» «Могу, конечно, какие вопросы? А о чем поговорить-то?» «Не по телефону», — ответила она и отключилась. «Не по телефону, значит, не по телефону». Извинился перед Гальпериной сказал, что невеста зовет. Тут же получил кучу уточняющих вопросов про это. Выкрутился кое-как и запрыгнул на подножку стартующего КВДНХ троллейбуса возле праги на углу арбата и гоголевского бульвара вытащил из кармана телефон вызвонила нюту алло я у входа в прагу куда дальше трубки послышались невнятные квакающие звуки, а потом заходи назовешь свою фамилию швейцар предупрежден он покажет куда зашел чё интерьеры в этой праге были шикарными начиная прямо с раздевалки Тут, как говорят досужие языки, и Антон Палыч чего-то отмечал, и Илья Ефимович праздновал, не говоря уж о прочих левах Николаевичах и Владимир Владимировичах. Да еще и Киса Воробьянина здесь отметился. Он сюда водил Елизавету Петровну, а потом тащил ее в номера и разбрасывал баранки. Знаменитое место, да. Швейцар с пренебрежением покосился на мой прикид. «Да вроде ничего себе!» но, видимо, не для Праги. И ткнул пальцем в сторону богатой лестницы, ведущей на второй этаж, поднимаясь, мол, в Ореховый зал. Поднялся в Ореховый, чё? В прошлой своей жизни я в этой Праге аж два раза побывал. Первый, когда понтовался перед будущей супругой, всю стипендию, как вспоминается, оставил, а второй раз был на свадьбе сестры. Как раз вот в этом Ореховом зале и сидели. Деталь, если честно, не помню нажирался сильно. Митродотель был одернулся в мою сторону, когда я внутрь вошел, но тут со столика у окна поднялся видов и сделал приглашающий жест. Митродотель успокоился и занялся другими делами. Подошел, сел за стол. Там стояла конечно же, шампанское в серебряном ведерке, плюс какие-то закуски по центру. А перед Видовым с Анютой по блюду с чем-то мясным – Анюта сияла, как свеже самовар. «Выпьем?» — с места в карьер начал Олег. «А почему нет?» — ответил я. «Если нальете, выпью, конечно. За что?» «За нас с Анютой!» — с вызовом сказал он. «Да ради бога!» — ответил я и выпил, не чокаясь и запрокинув голову, как пианист. «Сережа!» — продолжила Аня. Олег послезавтра уезжает в Югославию на съемки и зовет меня с собой. — Ну и что ты на это сказала? — хмуро спросил я. — Я согласилась, — ответила она, потупив глазки. — Анютины, сука, глазки. — А ты не забыла, что у нас через три дня вообще-то свадьба? — Слушай, пойдем покурим куда-нибудь, — закончил я свою мысль. — Ты ж не куришь. Ради такого случая придется начать. И мы пошли в коридор, а потом в курительную комнату. «Анюта, кончай дурить, у нас же с тобой все хорошо было. А будет еще лучше. Через три дня вот будет». «Понимаешь, Сережа, ты уж извини, но ты пока никто, а видов — это видов. Второго такого шанса у меня в жизни может не быть». «Где-то я уже слышал такую фразу», — подумал я. «Аня, со мной ты будешь Анютой Сотниковой» и совсем скоро выйдешь в мировые звезды под своим именем. А с ним ты навсегда останешься женой Видова. Ну, если он тебя возьмет в жены, конечно, что не факт. Да понимаю я все, но ничего не могу с собой поделать. Это как дудочка гамельнского крысолова у меня перед носом звучит, а за ней, значит, иду, сложив лапки. Короче, прости, родной, но я уезжаю. А свадьба? — Ну, придумай что-нибудь, ты же мужчина. Далее рассусоливать манную кашу по тарелке не имело никакого смысла. Вернулись в зал. «Олег — Олег, — тряхнул я головой, отгоняя более тяжелые мысли. — А хочешь, я расскажу, когда, где и от чего ты умрешь? Видов аж побледнел, бедняга. — Откуда ты это можешь знать? — только и спросил он. — Дар у меня такой есть, будущее видеть. Не всегда и не для всех, но временами прорезается. Кучу у народа уже спас его помощью. Ну так как, рассказать? Ну расскажи, с трудом выговорил он. Через 20 лет от рака гипофиза в уэст лейк штат Калифорния, США. Сейчас еще, конечно, рано, но через 5-6 лет начинай проверяться на онкологию примерно раз в год. Должно помочь. И что я там буду делать в этой Калифорнии? То же, что и здесь, сниматься в кино. С Микки Рурком и Арнольдом Шварценеггером, если тебе эти имена что-то говорят. И еще выкупишь права на пока советских мультфильмов в Штатах. Это много денег принесет. А про Нюту ты что-нибудь скажешь? Увы, но нет. Про нее мой дар что-то молчит, как рыба. Совет вам, дорогие, да любовь. А я пошел. И я повлёкся нога за ногу на Гоголевский бульвар, да. Вот, как говорится тебе, бабушка и Анютины глазки, во всю радужку. Перевёрнута ещё одна страница жизни, только, сука, похоже, что не в ту сторону перевёрнута. Даже можно сказать, что и с корнем вырвана эта страница. Говорят, что история повторяется дважды, и второй раз как фарс, но у меня что-то второй раз совсем без смеха проходит. «Ладно, попробуем жить дальше, чё?» Я сижу в недрах своей квартиры на кирова и керосиню второй день подряд. В столице у меня ещё хватило сил доехать до Инны с Мишей, забрать свои вещи, Анюта свои пусть сама забирает, отбрехаться, как сумел, от недоумённых ининых расспросов и докатиться по железке до горького города Горького, Ехал один в купе СВ, да. Проводница, видя мои расстроенные чувства, даже не сделала попытки подселить еще кого-нибудь на свободное место. А дома отзвонился матери и декану. Сказал им примерно одно и то же, что, мол, в связи со срочным форс-мажором меня не будет два дня, может даже три. На вопрос же матери, что там со свадьбой, ответил, что через два дня все видно будет, а пока не видно ничего потому что не рассвело. А сам пошел в ближайший гастроном на краснодонцев, закупил там водки. Сука, Ветлушскую ведь, ведь продали, и сучков выгнанную. но ну, да, это не особенно и важно сейчас. Взял какой-то закуски, консервы что ли какие, плюс хлеб и ливерная колбаса. Отключил проводной телефон, вытащил батарейку из мобильного и оценил провода от дверного звонка. Обрубил, короче, все внешние связи, замкнул их, так сказать, на себя и начал керосинить по-черному, да. И закурил тоже. Вот в предыдущей жизни и последний раз курил лет в двадцать. А тут сорвался. Беломора прикупил Усманского, Ядренова с картой одноименного канала на этикетке. Гадость изрядная, но от нехороших мыслей отвлекает. В дверь стучали несколько раз. Один раз, весьма даже сильно, я не открывал. Ну что они мне сказать могут, эти стучащие? И что я им сказать могу? Пустое все это. А лучше я сорву, как козырек, с еще одной бутылочки, на этот раз арзамасского разлива. И с вещами анютиными надо ведь что-то делать. Вон их сколько в шкафу. И в другом шкафу. И на вешалке в прихожей. И в ванной тоже есть. А подумаю об этом завтра. На исходе первых суток моего плоского штопора ко мне пришел ангел и сел за стол напротив. Ну то есть и я его так назвал, а на самом деле хер его знает, кто он там по профессии и образу жизни. Да это и не важно. В костюмчике, нет, не черном, а коричневом, с красненькой искрой и в ярко-красном галстуке, и начищенных до блеска ботиночках, напомнив мне безвременно ушедшего от нас Сергея Викторовича. «Ну что, Сергуня, тяжело тебе?» — спросил ангел. «Выпьешь?» — вместо ответа сказал я. «Что там у тебя? А, Арзамасская. Ну, налей на два пальца». И он пододвинул мне второй стакан. «За что пить будем?» «Чтоб не последнее» буркнул я сквозь зубы. «Курить будешь?» И я протянул ему уполовиненную пачку беломора. Курить он отказался. «Ты как сюда попал-то? И зовут тебя как? И что тебе вообще от меня надо?» Товарищ в галстуке лихо вылил содержимое стакана в рот, от закуски в виде кильки в томате отказался и ответил мне следующее. «Видишь ли, Сережа, я это и есть ты, только немного альтернативный». Ты же здесь, насколько я понимаю, пытаешься выстроить альтернативную историю, да? Ну, как бы хотелось бы. Вот, а я, получается, о Сергуне сорока лет из той ветки, которую ты похерил. Чё ты гонишь, чепушила? Окончательно перешел я на блатной жаргон. Ты старше меня нынешнего лет на 20 и рожа у тебя не моя. В зеркало вон хотя бы посмотри. Найдите, как говорится, 10 различий, в смысле сходств. Встал ведь товарищ и пошел в ванную смотреться в зеркало. Потом вернулся и сказал. «Да, Рожа подгуляла, согласен. Можешь, конечно, не верить, но все равно я это ты и наоборот. Ладно, допустим на минутку, и дальше что?» Отвечал я, разливая по стаканам остатки из бутылки. «А дальше, Сергуня, то, что надо стойко держать удары судьбы». А ты тут раскис, как баба, у которой козел капусту на огороде съел. Сам же говорил не раз. Кому сейчас легко? Ладно, проехали, — ответил я. Лучше расскажи, как там у вас в реальной альтернативности. Или как уж там. Да все так же, как и в учебниках по новейшей истории. Учил ведь в школе то А вот у тебя тут в альтернативщине что-то не очень. Заигрался ты, Сергуня, со своими женщинами, А надо ведь кому-то и дела делать. Слушай, альтернативный я, иди нахер. Я ж понимаю, что ты эманация моего воспаленного сознания. Товарищ поморгал несколько раз и испарился без слов. Однако уровень водки в бутылке остался прежним. Явно я столько не выпил. Долго размышлял над этим удивительным фактом. Потом взял баян в руки и заиграл на нем, подбирая ноты к самым тоскливым песням, кое мне вспоминались в пьяном своем угаре. Потом дверь забарабанили особенно сильно. Я поначалу собрался игнорировать это дело, но постучат и уйдут. Не будут же они замок выламывать в самом деле. Но вдруг понял, что стучание складывается в определенный, такой и очень знакомый мне ритм. «Ну да, точняк. Это оно. Одиночество сволочь». «Ну хорошо, ребята, вы меня уговорили». Иду открывать. Ну кто там это еще ломится? Замок подался с большим трудом. Дверь распахнулась, а на пороге, значит, двери... Вот если мне сказали написать список из ста возможных посетителей меня в текущих обстоятельствах, то человек на пороге в этот топ-100 точно не вошел бы. Да.